«Этот напиток, который они называют бренди, вообще не похож на наш алкоголь. Он превосходен. Кажется, мне бутылку этого напитка тогда кто-то подарил. Вся аристократия сама ума по ней исходит. Я пробовал это, конечно, так как все хотели и пробовали, и мне понравилось. Неудивительно, что ценителям высокой кухни и гурманам так хочется больше подобного». Торговцы имперской столицы носили свои товары в отделении сообщества жителей Арнуса. Курато помогал зверодевочкам в магазине, он тепло и весело общался с ними – а затем попытался перевести тему и поговорить про наследного принца Зарзала. Однако информация о людях в Сенате более выгодна, чем информация о об обычных аристократах. Например, многие люди из окружения наследного принца активно скопают различные вещи. Если это для его личного пользования, то это может поднять на них цену. «Наследный принц Зарзал? Но это сложно. Люди, которые занимаются бизнесом от его имени очень упрямо, они практически не оставляют ничего после себя». Куратов вздохнул... До сих пор он не мог преодолеть этого препятствия в лице торговцев, даже приблизиться к ним было сложно, у него не было идей. Неожиданно торговец сказал ему, «Ой, не сдавайся так быстро, я собираюсь провернуть тут небольшое дельце». Что вы имеете в виду? На самом деле его высочество организует банкеты в домах разных аристократов. Поскольку эти банкеты неофициальные, то даже у небольшого торговца типа меня есть возможность немного подзаработать. Думаю, ты понимаешь, так ведь? «Да-да-да, значит, небольшая сделка». «Да, конечно». И они обменялись рукопожатиями. «Я озабочусь доставкой того, что вы заказали в первую очередь. Итак, когда вы хотите, чтобы я отправил его? И в какое место? Ваши люди передадут его шеф-повару, не так ли?» «Что вы имеете в виду? Это немного странный способ совершить сделку». «Ну смотрите, поскольку мы отправляем напитки и ингредиенты, почему бы нам не передать их сразу экспертам? Таким образом, это продемонстрирует ценность наших товаров. Вы даете это все квалифицированному шеф-повару, Он готовит хорошую еду и забирает всех клиентов, а мы в это время будем зарабатывать больше денег, верно? Ого, продавец внутри меня аж воспылал. Я рассчитываю на вас. Если так продолжится, я буду с вами. Даже если это всего лишь крошки. По рукам. Они снова пожали друг другу руки. Фурота, ваше мясо Мануги действительно популярно. Не могли бы вы как-нибудь научить меня готовить его? Фурота мастерски орудовал сковородами на открытом огне. Его внедрили на эту кухню в качестве сушефа «Горничные, с которыми он часто перекидывался словами, бегали между кухней и гостевыми столами», Фруто ответил, «Хорошо, тогда взамен представите мне несколько гостей. У большинства знатоков высокой кухни есть свои предпочтения. Дамы, например, любят иду послаще. Если это возможно, я надеюсь, вы сможете рассказать о них подробней, с деталями, а также сообщить мне, откуда они приехали». «Ам, но ну, сегодняшние гости — это в основном военные. Этого достаточно? Больше было бы лучше». Молодые офицеры обычно предпочитают более соленые ароматы, так что нужно добавлять поменьше масла и соли в блюда более старых солдат и приправлять их специями. Если возможно, мне бы также хотелось узнать их имена. Поняла, тогда у меня будут ушки на макушке. После того как горничная закончила, она подняла поднос с мясом, которое Фруто только что закончил обжигать, и понесла его гостям на банкет. После этого очень грубый зарзал ворвался на кухню. Кто приготовил это мясо, мануки? Громкий крик на мгновение напугал Фуруту. В конце концов, он был под прикрытием, поэтому ему нужно быть осторожным, чтобы его не узнали. Повара сразу же охватил страх, что его раскроют. И тогда заразал заметил, что другие шеф-повара смотрят на Фуруту. Принц ошеломительно быстро подошел к нему. «Дело дрянь. Он что-то заподозрил. Все меня раскрыли?» Чем больше Фурута думал об этом, тем сильнее его рука тянулась к пистолету, который был спрятан под его фартуком. Однако волноваться повара было незачем, Зарзул похлопал Фуруту по плечу. «Значит, это ты!» э, «Да, да, я сделал это!» «Я долго искал тебя. Ты ведь готовил на вечеринке Пина, да?» «Нет, это точно был ты. Я не могу забыть этот аромат!» э, «Да, я раньше готовил для принцессы Пины». Фурута выровнялся. «Я знал это. Это фантастический вкус. На самом деле у меня есть работа для тебя. Завтра придешь ко дворцу. Ты же сможешь это сделать, верно?» «Это звучало, как у тебя просто нет выбора». Зарзел взял свежеприготовленное мясо мануги и ушел. Фрута сильно напрягся, он мог только наблюдать, как принц уходит. В это время рабыня Зарзела, амазаяц, посмотрела на повара оценивающим взглядом. «А кто это?» Горничная, которая только что вернулась на кухню, пожала плечами. «Вы имеете в виду эту крольчиху «Понятия не имею. Вероятно, она рабыня, что доставляет его высочеству удовольствие. Обычно он таскает ее повсюду, но ее глаза довольно высокомерны. Я не знаю, что с ней сделал его высочество. Но она всего лишь мазаец. Судя по тому, что сказала горничная, Фурута был не единственным, на кого эта крольчиха так смотрела. Два самолета летели сквозь облака особого региона, словно серебряные мечи. Они сияли на фоне голубого неба, ничто не блокировало солнечный свет, так что металлическая обшивка самолетов нагревалась под палящими лучами солнца. На 10 градусов. Ведущие ведомы сохраняли большую высоту. Несколько точек появилось на шлемном дисплее второго пилота. Курихама, второй пилот, поправил свой курс в соответствии с расходом топлива. Пилот Камикода прекрасно управлял истребителем, внимательно наблюдая за небом. Позади держался ведомый и повторял движение ведущего самолёта. «Камикода, 10 минут до границы. Скорость 280 узлов. Азимут 190. Поворот прямо сейчас». «Оу, понял». Ведомый красиво повернул за ним. «Выполнено». Курихама скорректировал систему полета словно робот до такой степени, что нормальные люди могли быть разочарованы тем, что вынуждены прилагать все усилия, предпринимаемые Курихамой с такой легкостью. Поскольку здесь нет навигационной сети, им приходилось полагаться на карты и ориентиры определять свое местоположение вручную. После этого они определяли направление и, наконец, строили свой курс на основе метеорологических отчетов о потреблении топлива. Курихама занимался всеми этими делами, за исключением боевых действий. Так что они могли продемонстрировать полную мощь самолетов F-4 «Фантом». И поэтому здесь были именно ками и другие. «Прошло уже три дня. Думаешь, мы сможем его увидеть?» «Но если увидите, то не атакуйте. Мы просто собираемся ценить его боевые способности». «Понял. Хорошо. Но если произойдет что-то неожиданное, мы будем рассчитывать на тебя, ками -Кода. Голос Мизухары прозвучал через наушники. «Ой, достаточно. Ты слишком стар для таких слов. Подумай немного, хорошо?» Как только Нишимото пошутила от датчиков раздался звук. «Есть контакт! Азимут 127! Высота 3250 футов! Боевое маневрирование!» Камикода дёрнул выключитель и опустил нос своего самолета, наклонив закрылки. Двигатели издали большой шум, когда он выжил тягу до максимума. Горизонт предстал перед ним, как стена. Сильные перегрузки начали действовать на тела пилотов, когда те стремились к земле сквозь дыры в небе. «Да, цель на 180, высота без изменений». Оно близко и она определенно живое. Радар слабый его видит. Его RCS радар cross section. Эффективная поверхность рассеяния, эффективный поперечник рассеяния, эффективная площадь объекта в радиолокации. Достаточно мало, чтобы его можно было рассматривать как невидимый самолет. Другими словами, мы должны приблизиться к этому объекту. Хорошо, сделаем это как по учебнику и ударим сзади. Он дышал диафрагмой, чтобы противостоять перегрузкам, и в то же время они со вторым пилотом закончили свои приготовления. Другой самолет будет находиться выше, чтобы наблюдать за битвой. Кроме того, они окажут поддержку в случае необходимости. Самолет прорвался сквозь воздух, и его двигатель взревел. Красное тело дракона появилось в центре на шлемном дисплея. То, как он скользил по воздушным потокам, было странно, но красиво. Это он. Цель замечена. Идентифицирована как опасный зверь особого региона типа А, Также известный как дракон. Цель подтверждена. В этом мире сильные будут пожрать слабых. В каком-то смысле дракон просто добывал себе пропитание. Вешать на него ярлык опасной звери за его деятельность было просто человеческим высокомерием. В этом мире дракон был просто хищником на вершине пищевой цепочки. Однако человечество проигнорировало этот факт и охотилось на него. Они не позволили бы ему бродить и убивать людей. «Если мы хотим, мы можем ударить по нему». Даже если мы попадем по нему, мы не сможем его сбить. 20-миллиметровые снаряды против него будут подобны водяному пистолету. Не делайте бессмысленных атак, мы не хотим показывать все наши карты врагу. Понял? Как и планировалось, Камикода выжал тягу самолета до максимума и приблизился к дракону сзади, прежде чем пролетел мимо монстра на большой скорости. Другими словами, японский пилот издевался над ним. Мощный поток воздуха от самолета напугал дракона настолько, что дезориентировал монстра. Комикода крутанул бочку и оказался перед чудищем. Пилот сохранял ту же скорость и летел прямо перед его мордой. Это как ударить собаку по голове, она набросится на тебя. Нарушение полета, казалось, из-за гордость дракона, и он немедленно начал преследовать самолет. Кажесь, моего разозлили!» На высоте 15 тысяч футов над землей Несемота наблюдал, как дракон преследовал Камикоду. С он связался с Мизухарой. У него небольшой радиус разворота. Это потому, что он может изгибать свое тело. Ах, как же нелегко будет! Давайте посмотрим, где у него потолок. Камикода начал набирать высоту, дракон продолжил преследование, камикода дразнил дракона, позволив ему почти догнать, а затем он приложил больше сил, чтобы двигаться вперед. Все это время он наблюдал за монстром позади себя. 3600, 3700, 3800 все еще держится. Это намного выше, чем мы ожидали. Теперь вниз. Поднимающийся самолет внезапно накренился под прямым углом к земле. Под воздействием гравитации самолет начал свободно падать. Дракон также прекратил махать крыльями и прижал их близко к своему телу, чтобы последовать за самолетом. О дерьмо! Камикода больше тяги!» Это было преимуществом дракона свободно контролировать воздушный поток своими крыльями. Он моментально сократил расстояние. «Высота тысяча! Семьсот! Несмотря на то, что в кабине не звучал сигнал наведения, пилоты чувствовали напряжение, так как дракон почти догонял их. В попытке сбросить его с хвоста, Камикода перед самой землей опять начал подниматься вверх. Как и ожидалось, дракон продолжил преследование, но, похоже, понял, что не сможет подняться достаточно быстро, поэтому он перестал гнаться за самолетом и завис в воздухе. Он может зависать, прямо как самолет с вертикальным взлетом. Это точно. По мобильности он похож на боевой вертолет. И он довольно умный, однако. Комикода выровнял свой самолет и летел на высоте 2000 футов. Курихара, ну как, закончил оценивать его. Но в основном... О, тогда теперь наша очередь с ним полетать. Вот только хотел это сказать. Подбородок Курихара дрожал, в конце концов, Камикода выжимал из своего самолета все, что только можно было, чтобы держаться с драконом на равных. Сражения выигрываются не только благодаря четкому плану. Важен также и дух. Нам нужно посмотреть, на что способен этот монстр. Плюс мы не можем сбежать и оставить работу незаконченной, правильно? Как только Камикода сказал это, он направил свой самолет прямо на дракона. Истребитель быстро приближался к опасному зверю. На нашлемном дисплее пилота показалось лицо дракона. Похоже, у него только один глаз курс на столкновение! Дракон и самолет быстро приближались друг к другу. А это может пригодиться, сказал Курихама. Тем не менее, он не знал, насколько полезной может быть эта слепая зона. Тягу на максимум, а затем форсаж. Самолет преодолел звуковой барьер, создав взрыв и ударную волну. Кто первый свернет? Дракон лениво раздвинул свои крылья, оставив свое тело неподвижным. А затем он взмахнул вперед, выпрямив свое тело. Он двигался ревностно, как и подобает Королю Неба. «Тогда как насчет этого?» Начальник лётного экипажа смотрел на Камикоду и Курихаму. «У нас нет большого количества запасных частей, и многие детали уже почти износились. Да, мы это знаем». Самолеты Камикоды и Курихама были неплохо выжжены. Стекло кабины стало мутным под воздействием высоких температур. Хотя нельзя было сказать, что радар и другая электроника были повреждены. Начальник осмотрел его и подтвердил, что оба самолета получили сильные повреждения. Топливные системы также показали признаки теплового воздействия. Пилотам просто повезло, что они не попали под острые когти дракона. Камикода сжал кулаки. Так нечестно, вот он ублюдок. Он использовал свое дыхание, а мы ведь устроили соревнования без оружия. Совсем дурак, что ли? Думаю, что гигантскую ящерицу заботят это? Кроме того, это может быть самка, а не самец.